Глава пятнадцатая Мистер Иствуд посмотрел на неожиданно притихшего Джеймса. «Что с вами, Джеймс? Вы так смотрите на газету, словно узнали о чем-то невероятном, и...» «Нет, действительно, дайте взглянуть, что вызвало у вас столь противоречивые чувства». Джеймс не успел опомниться, как газета была уже в руках у мистера Иствуда. Прослой ночью на местном кладбище был найден труп мужчины. По предварительным данным, это был работник кладбища, могильщик. Работник был заколот ножом в сердце. Следствием установлено... Прочитал вслух мистер Иствуд. Дочитать дальше у него просто не хватило сил. Он тупо уставился на фото с места происшествия. «Это же тот самый человек!» Вдруг нервно воскликнул мистер Иствуд. Именно он рассказал нам о том, что в могиле пустой гроб. Что это все значит?» скривившись в лице, произнес мистер Иствуд. Кому он «Это уму непостижимо! Может, они что-то не поделились с напарником?» В таком состоянии, в каком они постоянно находились, как правило, и происходят все разборки между собой. «Вы не прочитали дальше, мистер Иствуд?» Вдруг подал голос Джеймс. Его напарник, то есть второй могильщик, выступает в этом деле как свидетель, но не как подозреваемый. Что? Но тогда кто мог это сделать? Возможно, мы скоро все узнаем, ведется следствие. Несмотря на все произошедшее, на следующий день мистер Иствуд не стал откладывать свои дела и решил все-таки пойти к своему племяннику, к которому у него было много вопросов. Джеймс чувствовал, что все, что происходит в последнее время, не случайно, и что в воздухе стоит атмосфера опасности. Он предложил мистеру Иствуду припроводить его до дома племянника, но тот отказался, сказав, что он должен поговорить с тем сам и без свидетелей. Возможно, так он все ему объяснит. Домой мистер Иствуд вернулся лишь поздним вечером, и выглядел он крайне ошеломленным. Казалось, что его окончательно покинули жизненные силы, а в глазах стояла одна пустота и безысходность. «Что произошло, мистер Иствуд, на вас лица нет?» спросил Джеймс. Мужчина тяжело уселся в кресло и сам себе под нос произнес. «Я должен идти в полицию и все им рассказать. Кто-то должен остановить его, пока не поздно». «О ком вы?» Уставившись на мистера Иствуда, воскликнул Джеймс. «Лучше не спрашивайте меня. Сейчас ни о чем боюсь я не в состоянии вам что-либо ответить, потому что это выше моих сил». «Завтра», — сказал мистер Иствуд с отрешенным видом. «Завтра я пойду в полицию и все расскажу». Заключил он, и сам не свой поднялся к себе наверх в свою комнату и больше не выходил. Но поздно вечером произошло то, что заставило Джеймса встряхнуться. В то время, когда он собирался уже пойти к себе и лечь пораньше, потому что события сегодняшнего дня тоже подействовали на него не наилучшим образом и вызвали много противоречивых чувств. Неожиданно зазвонил телефон. Джеймс поднял трубку. Звонили из редакции, где работал Джеймс. Ему вдруг сообщили что он должен завтра срочно приехать в издательство для урегулирования некоторых вопросов по работе. Когда Джеймс положил трубку, то был крайне удивлен тем, зачем его вдруг вызывают в редакцию, если они сами отправили его в эту командировку, и все вопросы были заранее решены на месте. Особенно у него вызвало недоумение, что ему позвонили в столь поздний час, ведь редакция уже давно была закрыта. А все вопросы по работе, как правило, решались в рабочее время. Утром Джеймс встал как можно раньше. Ему нужно было успеть на первый рейсовый автобус, а он отходил от автостанции в шесть утра. Быстро собравшись, он не решился беспокоить мистера Иствуда и написал ему записку, оставив ее в гостиной на столе. Джеймс уже не помнил, как проделал столь длинный путь до своего родного города но когда он оказался на месте, то был крайне удивлен. В издательстве его газеты ему вдруг сообщили, что его вовсе никто не вызывал, и, скорее всего, произошла какая-то ошибка. Джеймс пребывал в полном недоумении. В голове у него все перевернулось. «Как могло такое случиться?» задавался он вопросом, который не оставлял его в покое до тех пор, пока Джеймс снова не сел на рейсовый автобус. Неожиданно в его голове возникла мысль, и она, как въедливый червь, начала изъедать его всего изнутри. А что, если его намеренно ввели в заблуждение, и кто-то хотел, чтобы он уехал, и сейчас? От этой мысли у Джеймса похолодело все внутри. «Мистер Иствуд, нет!» Джеймс чувствовал, как к его горлу подкатывает нервный ком. С ним всегда так происходило, когда он начинал вдруг ощущать приближение опасности. До дома мистера Иствуда Джеймс смог добраться только поздним вечером. Как назло, автобус, на котором возвращался Джеймс, ехал как черепаха. За это время он немало потрепал нервов как водителю автобуса, так и самому себе. Первый даже в сердцах воскликнул. «Куда вы торопитесь, сэр? Вам что, не терпится отправиться на тот свет? Посмотрите, какая кругом дорога! К тому же стоит кромешная тьма!» Наконец, когда они приехали, тот Джеймс Пулли выскочил из автобуса и бросился бежать в направлении дома мистера Иствуда. «Только бы я ошибся, только бы мои подозрения оказались напрасными. А если нет, то успеть!» твердил Джеймс себе под нос, стараясь как можно быстрее преодолеть расстояние до дома мистера Иствуда. Только бы ничего не случилось, только бы... И тут, завидев, наконец, дом мистера Иствуда, в котором к облегчению Джеймса обнадеживающе горел свет, Джеймс, уже почти совсем не чувствуя ног, бросился к входной двери. Он нервно распахнул ее и вошел. Ему тут же бросился в глаза яркий свет большой люстры, что висело при входе в фойе. Джеймс сделал несколько шагов вперед и тут увидел, как посередине комнаты на полу лежит мистер Иствуд. Джеймс тут же бросился к другу и, опустившись перед ним на колено, приподнял его за голову. Мистер Иствуд при этом тяжело и горячо дышал, пытаясь произнести вслух какие-то слова. Но частое дыхание его то и дело прерывалось, и из-за этого он не мог говорить вразумительно. Одной рукой мистер Иствуд держался за грудь, и каждый раз, как делал глубокий вдох, с болью на лице, скорчившись, он сжимал побелевшими пальцами себе грудь. «Он... он... был здесь», — с трудом смог произнести мистер Иствуд. «Кто он? Кто это сделал?» — воскликнул потрясённый Джеймс. «Он... он хотел убить меня», — задыхаясь, сказал мистер Иствуд. «Я... я... сказал, что расскажу всё полиции, и тогда он... он...» «Кто он? Кто это был, мистер Иствуд? Скажите же мне, кто?» не унимался Джеймс. «Это был... А... Аль... Фред произнес мистер Иствуд, после чего голова его упала навсничь. Джеймс почувствовал, как тело мистера Иствуда обмякло, стало тяжелым, а затем и вовсе замерло. «Нет, нет, нет!» закричал во весь голос Джеймс. Он укачивал на руках человека, который за короткое время стал ему добрым другом, тем, кому и годами не удавалось этого сделать. В глазах его стояли слезы, а в сердце все с большей силой возрастала ненависть и острое желание найти и наказать того, кто это сделал. После того, как приехала полиция и скорая, Джеймс дал показания – тело мистера Иствуда увезли, а он, опустошенный и измученный, опустился на пол возле того места, где только что лежало тело мистера Иствуда. В голове Джеймса все смешалось – Злость теперь граничила с желанием отомстить, а ненависть — с желанием открыть всю правду, какой бы ужасающей она ни была для других. Джеймс знал, что на похоронах мистера Иствуда будет присутствовать его племянник Роберт Нойлс. В самом начале этого дела Джеймс прибыл сюда для того, чтобы узнать тайну Роберта Нойлса. Но после того, что произошло, его планы резко изменились. Теперь главной целью Джеймса стало найти жестокого и хладнокровного убийцу, племянника мистера Иствуда, Альфреда, которого, кстати, уже искала вся полиция в округе. На похоронах мистера Иствуда было немного людей. Погода в этот день выдалась слякотная и паршивая. Казалось, она соответствовала самому случаю лил беспропутный холодный дождь, временами переходящий в снег, а небо заволокло серыми убогими тучами, которые и без того навивали тоску и безысходность. Увидев Роберта Нойлса, тот, казалось был мрачнее тучи, Джеймс решительно подошел к нему. Оба выразили друг другу слова соболезнования, и, немного помолчав, Джеймс сказал, что хотел бы встретиться с Робертом, после похорон при другой обстановке. На что тот, не задумываясь, согласился, потому как считал Джеймса, по словам его дяди, его единственным другом. Итак, спустя три дня, когда серые тоскливые тучи поредились яркими лучами солнца, Джеймс уже стоял возле высоких и недоступных ворот дома Роберта Нойлса. А спустя еще несколько минут он вошел в большой зал, где возле окна стоял глубоко задумавшись Роберт Нойлс, который, судя по его внешнему виду, уже ожидал его.